Глава 11. Распустив по плечам волнистые рыжие волосы и сменив лабораторный халат на хлопчатобумажную куртку, роберт Райдер уже не выглядела суровой и строгой. «Мишель, я выйду, присмотрю за приборами, ладно?» Она забрала из спальни спортивную сумку, схватила ключи от машины и помчалась на другой конец города, чтобы завершить рабочую неделю в округе Монпарнас в Центре боевых искусств. За рулем она размышляла об интервью этому журналисту Бену Хоупу, Жаль, что ей всегда приходилось выступать в роли крутой яйцеголовой диссидентки от науки, которая собирается однажды утереть нос всем и вся. Этот образ стал ее публичной маской. Никто не знал, насколько хрупко ее положение. Никто не догадывался о страхах и волнениях, лишавших ее сна. Она пожертвовала многим. А чего добилась? Неужели она преследовала недостижимую цель, обманывая себя и других? Могла ли поза стойка изменить ее положение? Банковский счет скоро обнулится, и придется найти какой-то дополнительный доход, возможно, заняться частным репетиторством или внеклассными уроками для школьников, и все равно полученных денег не хватит для выплаты маленького жалования Мишелю и финансирования дальнейших исследований. Следующие 2-3 месяца покажут, сдастся ли она на волю судьбы или продолжит свой проект. Роберта вернулась домой около половины шестого. Ноги после тренировки едва двигались, когда она поднималась по гулкой лестницы на третий этаж. День выдался тяжелым, особенно нагрузки в спортивной секции и утомительные поездка в час пик. Когда Роберта добралась до площадки и вытащила ключи, она обнаружила, что дверь не заперта. Неужели Мишель забыл что-то и вернулся? Кроме нее и консьержа ключи имелись только у него, но Мишель никогда не оставлял дверь открытой. Она вошла в прихожую и заглянула в коридор. Мишель, ты там? Ответа не было ни звуков, ни движений. Роберта вошла в лабораторию. О, Боже, все было перевернуто вверх дном. Мухи ползали по полу. Ящики столов валялись под ногами, документы, папки и графики. Но не это заставило ее застыть на месте и открыть рот от изумления. Она с ужасом смотрела на большого человека в черном капюшоне, шагнувшего ей навстречу. Ладонь в перчатке метнулась к ее горлу. Роберта машинально блокировала выпад и круговым движением отбила его руку в сторону. Удивленный мужчина замешкался, дав ей полсекунды на то, чтобы сопроводить удачный блок резким ударом ноги в коленную чашечку. Если бы удар попал в цель, она выиграла бы схватку. Однако мужчина отскочил назад, и острие туфельки Роберта лишь чиркнуло по голени грабителя. Преступник поморщился от боли, споткнулся о перевернутый ящик стола и грузно упал на пол. Она хотела выбежать из комнаты, но бандит взмахнул большой рукой, хлестнул ладонью по ее ногам, и Роберта растянулась на полу. Она ударилась головой о стену, и у нее перед глазами закружились яркие искры. Когда ей удалось подняться на ноги, мужчина находился в паре метров от нее. В его руках был нож. Грабитель наступал, занося оружие над головой, и явно собирался вонзить нож в грудь Роберты. Ее учили блокировать такие удары. Опытные бойцы держат нож близко к телу и бьют от бедра наружу. Отражать подобные выпады очень трудно. Но нисходящий удар позволяет подставить под запястье руку. Блок не считается сложным, если делать это на тренировке. Теоретически Роберта знала, как провести прием. Теоретически. В секции каратэ они использовали резиновые ножи с мягкими лезвиями, да и то на замедленной скорости. Смертельно опасный нож блеснул перед ее глазами и устремился вниз. Роберта оказалась быстрее. Она поймала запястье мужчины и опустила его вниз и в бок Другой рукой отвела в сторону локоть противника, в то же время, ударив коленом в пах преступника, раздался хруст костей, Роберта услышала надсадный крик. Лицо мужчины исказилось от боли. Он упал прямо на нож, перекатился на бок и, цепляясь руками за живот, еще раз закричал. Она в ужасе стояла над ним, глядя на искаженное лицо преступника. Когда он выгнулся на спине, Роберта увидела нож, глубоко вонзившийся в солнечное сплетение — Мужчина отчаянно цеплялся пальцами за рукоятку, пытаясь вытащить оружие. Через несколько секунд движения бандита замедлились, конвульсии ослабели, и он издал последний вздох. Кровь медленно растекалась на кафельном полу широкой ровной лужицей. Руберта закрыла глаза. Ее колени отчаянно дрожали. А вдруг случится чудо, она откроет глаза и больше не увидит мертвого парня в луже крови. Но нет, тот по-прежнему лежал на полу с полуоткрытым ртом, глядя на нее остекленевшими глазами, как рыба на прилавке в магазине. Каждая клетка ее тела призывала бежать прочь из квартиры, но она подавила приступ страха. Медленно, сотрясаясь от тяжелых ударов сердца, Роберта присела рядом с трупом, вытянула дрожащую руку и просунула ее под черную куртку мужчины. Нашла во внутреннем кармане маленький блокнот, наполовину запачканный кровью, перевернула несколько промокших страниц, и поежилась отвращение отвращения при виде красной влаги на своих тонких пальцах, она искала имена и номера телефонов. Страницы оказались почти чистыми. На последней она нашла два адреса, записанных карандашом. Первый был ее, второй — Мишеля. Успели они добраться до него или нет? Роберта достала из сумочки телефон, быстро прокрутила строки адресной книги до букв МЗ и нажала на кнопку набора. — Давай же! — шептала она, ожидая ответа. — Мишель, возьми трубку! — Услышав сообщение автоответчика, Роберта дала отбой. Она не знала, звонить ли в полицию. Это займет много времени, думала она. Потребуется целая вечно, чтобы объяснить дежурным операторам неотложной ситуации. Нет, она должна отправиться к зарди прямо сейчас. Перешагнув через труп, Роберта приоткрыла дверь и осмотрела лестничную площадку. Все чисто. Она закрыла дверь на ключ и помчалась вниз по ступеням. Машина с визгом затормозила и остановилась перед домом, где жил Мишель. Роберта подбежала к крыльцу. На панели домофона имелся список жильцов. Постукивая каблуками от нетерпения, она несколько раз нажала на кнопку звонка рядом с фамилией Зорди. Ее тревога нарастала. Через 2-3 минуты из дома вышла молодая парочка. Роберта проскользнула в открывшуюся дверь и оказалась в темном коридоре, который проходил мимо двери консьержа. Чуть дальше начинался внутренний дворик. Квартира Мишеля находилась на первом этаже. Она постучала в дверь и, не услышав ответа, снова вернулась во двор. Окно ванной комнаты Мишели было слегка приоткрыто. Она вскарабкалась на подоконник, ей пришлось протиснуться в узкую фрамугу, но худоба позволила Роберте проникнуть в квартиру. Оказавшись внутри, она тихо осмотрела все комнаты. Мишеля нигде не было. Однако чашка с остатками кофе и кусочек пиццы, лежавший на столе, оказались теплыми. В углу гостиной мерцал экран включенного компьютера, наверное он недавно вышел со вздохом облегчения подумала роберта похоже с ним все в порядке она надеялась что зарди не будет отсутствовать долго внезапный звонок телефона заставил ее подпрыгнуть после двух сигналов включился автоответчик из динамика донесся знакомый голос мишеля просивший оставить сообщение затем последовал гудок и роберта услышала низкий мрачный голос сказавший по- французски это саул «Твой отчет получен. Начинаем действовать по плану. А Б.Х. позаботятся сегодня вечером. Что происходит? Какой еще отчет? Что Мишель мог послать кому-то? И кто такой Саул? Неужели ее друг и помощник, которому она целиком доверяла, как-то связан с грабителем в ее квартире? Начинаем действовать по плану. Она задрожала. Ей не хотелось верить в то, о чем она подумала. Роберта подсела к компьютеру Мишеля и дважды кликнула по иконке электронной почты. Пока она осматривала список отправленных писем, в ее голове роились догадки. Она довольно быстро обнаружила столбик посланий с темой «Отчет». Они располагались по порядку и, судя по датам, отправлялись в течение нескольких месяцев через каждые две недели вплоть до этого дня. Роберта кликнула на последнем письме под номером 14. «Ты крыса, Мишель!» Прочитав сообщение, прошептала она... Это был отчет о ее последних научных находках и подробное описание экспериментов с мухами из группы А, в частности, выводы по увеличению их срока жизни. «Какого черта ты творишь?» Она открыла письмо, датированное этим днем, и отправленное буквально час назад. К нему был прикреплен какой-то файл, а она прочитала сопроводительное сообщение. «Вторник, 20 сентября, сегодня состоялась встреча с английским журналистом Беном Хоупом». Покачав головой, изумленная Роберта кликнула скрепку рядом с прикрепленным файлом. Когда приложение открылось, она увидела несколько файлов с расширением. Это были цифровые фотографии, она поочередно открыла каждую из них. На экране появились снимки, изображавшие Роберту и англичанина Хоупа во время интервью в ее лаборатории. Эти фотографии мог сделать только один человек, Мишель. Он использовал видеокамеру мобильного телефона. Съемка проводилась в тот момент, когда он якобы принес ей папку с документами. Роберте вспомнилась фраза из телефонного сообщения. А Б. Х. позаботится этим вечером. Теперь она поняла, кто этот Б. Х. Роберта вздрогнула и тревожно отвернулась от экрана. Снаружи послышались звуки, кто-то подошел к передней двери. Она узнала мелодию, которую Мишель часто насвистывал себе под нос в лаборатории. В замке зазвенели ключи. Дверь со скрипом открылась, шаги переместились в коридор. Роберта нырнула за кушетку и притаилась там, почти не дыша. Мишель вошел в комнату, он поставил пластиковый пакет на стол и, продолжая насвистывать, начал выкладывать покупки, затем шагнул к автоответчику и включил прослушивание. Осторожно выглядывая из-за края кушетки, Роберта наблюдала за его лицом. Он принял сообщение Саула без каких-либо эмоций, просто кивнул и все. «Ты подлый предатель!» — подумала она, почти не веришь, что это тот Мишель, которого она знала. Роберта могла бы устроить допрос и разобраться с ним без промедления, но вдруг у него есть оружие, вдруг он окажется проворнее ее. Мишель дружил с опасными людьми. Возможно, парень был не таким скромным и добрым, каким хотел казаться. Нет, открытая враждебность здесь не подойдет. Мишель стер телефонное сообщение. «Господи, как жарко!» — проворчал он, открывая окно на другой стороне комнаты. Он взял со стола бутылку пива и шоколадный батончик, затем уселся на стул и, щелкнув пультом управления, включил телевизор. Мишель смотрел какой-то мультфильм, посмеивался, хмыкал и пил пиво. Это был шанс для Роберты. Пригнувшись, она выбралась из-за кушетки и направилась к открытому окну, чтобы прокрасться через комнату и выпрыгнуть во двор, пока Мишель таращился в экран телевизора, Она была на полпути, когда юноша вдруг закричал: «Эй, стой! Что ты тут делаешь?» Мишель вскочил со стула. Она не смела поднять голову. «Черт, я попалась!» «Подожди, я помогу тебе», — сказал зарди более мягким голосом. Сконфуженная роберта посмотрела на него. Он стоял у стола в другом углу комнаты. «Гадкий котик, ты опять сделал это! Я ведь говорил тебе, что так нельзя!» Пушистый белый кот сидел на столе и лизал тарелку Мишеля, Подняв любимчика на руки, юноша ласково погладил его. Кот, протестующий, замяукал, вырвался из объятий хозяина, спрыгнул на пол и выбежал из комнаты. Мишель погнался за ним, посасывая оцарапанный палец. — Лютен, вернись! Парень исчез из виду, и Роберта услышала, как он кричит на кота. — Лютен, вылезай оттуда, маленький паршивец! Воспользовавшись случаем, она вскочила на ноги, бесшумно прокралась по небольшому коридору к двери, повернулась щеколду и выскользнула в полутемный вестибюль.